Глава 15. Митчел Карнел Впервые в жизни я встретил биоробота. Вот только-только покажется, что перед тобой теплая, живая девушка из плоти и крови и даже совершает обычные женские поступки, сбегает от родителей в торговый центр, не заправив машину. Злится на бестактные комментарии незнакомца. И когда ты уже начинаешь думать, что она такая же, как все, только очень красивая, Изабель раддра делает такие вещи, за которые ей роботы-андроиды будут аплодировать. Она умеет складывать, вычитать, умножать и вообще что угодно делать с многозначными числами. Мой отец сказал бы, что бесполезный навык для симпатичной девочки из хорошей семьи, но это полбеды. Сейчас ее пытались похитить неизвестные и почти успешно. И что она делает? Идет повторять теорию гиперпрыжков. Да, она уникальна. Ее мозг удивителен сам по себе, даже без этих волокон, что оплетают его изнутри, встраиваясь в мыслительные и нервные процессы. Любит ли Изабель своего счастливчика-жениха? Когда она говорит о нем, то улыбается. И эта улыбка делает ее лицо мягким и женственным. Но так можно говорить о своем брате. Или я выдаю желаемое за действительное. Ведь эта девчонка меня зацепила. Да что там зацепила, черт подери! Она вломила меня так, что амурчики, которые в тот момент надо мной пролетали, врезались друг у друга лбами. Но она вряд ли может быть той, которую я ищу. А похожее имя, просто чтобы сбить меня с толку. Или же той и не существует, а я просто сумасшедший, что поверил, будто с ним разговаривают звезды. Жалкий микро, пришивший, будто вселенная с ним разговаривает. Когда я был на кукулькане, то настроился исключительно на познавательно-развлекательную экскурсию. Запоминал слова гида, чтобы потом блеснуть перед какой-нибудь симпатяшкой экзотическими знаниями. Но случилось так, что я отстал от нашей небольшой группы. Точнее, эти космические пенсионеры отстали от меня. А я оказался в тесном тоннеле и почувствовал себя крысой, потому что мог только пищать. Так там давило со всех сторон. Выдохнув весь воздух, даже тот, который скопился в кончиках волос... Я проскочил в самое узкое место и оказался в вонючем и сыром каменном мешке, где на полу и лежала глиняная бутыль. Я посветил на нее фонариком и увидел, что она сияет изнутри. Моргнул, сияние прекратилось. Что за наваждение? Не утерпев, отодрал сургучную пробку и вытащил свернутый в трубочку листок бумаги, почти истлевший. Он сыпался у меня между пальцами, словно превращаясь в прах времени. Если, Если ты, ты это, это читаешь, читаешь, то, то это, это ты. ты. Не, не спрашивай, спрашивай как, спроси, кто ты. Я привел тебя, тебя к себе, чтобы, чтобы ты нашел вас. Если, Если назовешь, назовешь меня безумцем, то, то знай, ты, ты сам, сам такой. такой. Завязка бредовая, но мне понравилась. Люблю шарады. А дальше была слезливая сказочка для девочек об индейских юноше и девушке, которые друг друга любили, но вместе быть не могли. Ее должны были принести в жертву крылатому змею Кукулькану а он сумел активировать устройство портирования личности и запустить процессы инкарнации. К сожалению, разработку не сумели довести до конца, и действовала она как генератор случайных чисел. У пары всего 99 попыток. Если в одной из жизней они встретятся, узнают друг друга и вновь полюбят, то больше не расстанутся никогда. Цепь перерождений завершится, и влюбленные станут одним целым, оставшись в счастливой и безмятежной вечности. В противном случае растворятся среди звездной пыли и останутся жить разве что в шепоте звезд. Забавная легенда. Про вечную загробную жизнь на небесах надо полагать. Древние люди не знали, что небеса – это как земля, только вариантов страдать чуть больше. Хмыкнув, я увидел, что листок совсем рассыпался, оставив вместо себя горстку праха. Наверное, слишком запала мне в душу эта история, потому что ночью я увидел то, что она описывала во сне. Подробно, со звуками, запахами и эмоциями и проснулся с криками «Изель!». А на следующий день, любопытство ради, снова пошел в чечен и, к своему удивлению, понял, что я все там знаю. То, что должно быть в том или ином месте. И даже нашел тайник под горой, о котором мне ничего не известно по умолчанию. Камень, прикрывавший его, порос мхом и еле оторвался, но я смог отделить его от поверхности с помощью лазера. Просунув руку, нашарил и достал то, что представил себе перед этим. Плоский камень, на который каким-то образом было нанесено изображение девушки. Интересно, какой инструмент так тонко поработал? В голове пронеслось. Изель. Тогда я и поверил, что вся эта фантастика может происходить в обычной жизни. И решил найти ту самую. Подсказки приходили ко мне во снах. Не каждую ночь, но часто. Я будто шел по стрелочкам, которые появлялись в самые неожиданные моменты. И одна из таких стрелочек привела меня на Айтарос. Митчел. В мою каюту постучал отец Изабель Эштон Радра. «Доброго бортового времени, адмирал!» – бодро откликнулся я. «У меня к вам дело», – сказал вояка. «Я связался с правительством, и министр Рейд настоятельно порекомендовал мне привлечь к расследованию загадочной утечки информации в вас». «Меня?» – удивился я. «Нет, я всегда был на хорошем счету в космофлоте, Тевианском. Откуда в Перитрионе знают обо мне?» «Не скромничайте, командор». Радро нетерпеливо посмотрел на меня. «А ваше личное дело есть в любом космоцентре. Я и не знал, что вы успешно находили шпионов, даже целые вражеские группы. Как же вас отпустили со службы?» «Я пообещал подумать о возвращении после гонки». «Что ж, Митчелл, прошу вас, пока вы находитесь на моем крейсере, заняться поиском тех, кто пытался похитить Ассабель».